Человек из Рима, не зря опоясан мечом. То посланец Господа. Бернард Клервосский. Похвальное слово новому воинству рыцарей храм. Бернард Клервозский, 1090-1153. Бургундский аббат, глава ордена цистерцианцев, проповедник священной войны против неверных, мусульман, вдохновитель второго крестового похода. Современники называли его чудовищем нашего столетия. Позже причислен к лику святых. Рыцари храма, бедные рыцари Христа и Соломонова храма, члены военно-религиозного ордена, основанного в Палестине в 1118 году, в 1119 годах. Его учреждению содействовал Бернард Клевосский. Вступая в орден храмовники или тамплиеры от французского храм давали три обета: целомудрия, бедности и послушания. Примечание редакции. Лоренс получил приказ о поездке в Севилью в самом начале мая. Циклон перемещался по направлению к восточной части Средиземного моря, и в то утро ливень так и хлистал по Римской площади Святого Петра, так что Куарту пришлось описать полукруг, укрываясь от воды под колоннадой Бернини. Приближаясь к бронзовым вратам, Он заметил, что часовой, чья фигура с в руке выделялась на фоне слабо освещенного коридора, отделанного мрамором и гранитом, уже присматривался к нему, готовый остановить. Это был швейцарский гвардеец, высокий и мощный, облаченный в полосатую красно-желто-синюю форму времен эпохи Возрождения и с черным беретом на крупной бритой голове. Он с любопытством обозревал темный, безупречного покроя, костюм Куарта, черную шелковую рубашку со стоячим воротником и черные же ручной работы ботинки из тонкой кожи. «Ничего общего», — говорил этот взгляд, с одетыми в серое «богорозье», чиновниками сложного ватиканского аппарата, проходящими тут каждый день. Но с другой стороны, — читалось в светлых глазах недоумевающего швейцарца, — этот человек — не принадлежит и к числу аристократов Курии, Прилатов и Монсеньоров, на чье высокое положение указывает хотя бы крест на груди, пурпурная кайма на одежде или перстень на руке. Такие персоны не приходят пешком под дождем. Они прибывают в апостольский дворец с другой стороны, через врата святой Анны, в комфортабельных лимузинах с шофером. Кроме того, мужчина... Учтиво остановившийся перед часовым и доставший из кармана черный кожаный бумажник, чтобы, порывшись среди кредитных карточек, вынуть и предъявить свое удостоверение личности, был слишком молод для подобного сана, хотя в его по-военному коротку подстриженных волосах довольно густо пробивалась седина. Профессионально цепкий взгляд швейцарца отметил. Вновь прибывший очень высок ростом, худ, уверен в себе. ухоженные ногти, часы с белым циферблатом, простые серебряные запонки. Возраст вряд ли больше сорока. «Доброе утро!» «Как дежурство?» Однако не эти слова, произнесенные на отличном немецком языке, заставили часового вытянуться по уставному и отсалютовать бардой. А буквы ИВД, оттиснутые вместе с тиарой и ключами святого Петра в верхнем правом уголке удостоверения, предъявленному ему незнакомцам. В толстом красном томе Ватиканского ежегодника Институт внешних дел фигурировал как один из отделов Департамента государственного секретаря. Однако даже самому зеленому из новобранцев Швейцарской гвардии было известно, что на протяжении двух веков он являлся карающей десницей инквизиции, а в наши дни координирует всю тайную деятельность службы информации Ватикана. Члены Курии, большие искусники по части эвфемизмов, обычно именовали его «Левой рукой Господа». Другие ограничивались названием, никогда, впрочем, непроизносимым вслух, «Департамент грязных дел». «Проходите». «Спасибо». Пройдя мимо часового в старинное бронзовое врата, Куарт свернул направо, миновал широкую лестницу скала Реджиа, и, задержавшись на несколько секунд у бюро аккредитации, взбежал, перешагивая через одну по мраморным ступеням другой лестницы, в конце которой, за стеклянной дверью, охраняемой другим часовым, находился двор святого Дамасса. Куарт пересек его по диагонали, под дождем и взглядами гвардейцев, которые, ежись под своими синими плащами, стояли у всех дверей апостольского дворца. Он поднялся по еще одной, на сей раз короткой лестнице, и остановился на предпоследней ступеньке, перед дверью, рядом с которой была привинчена скромная металлическая табличка «Институт внешних дел». Здесь... Кварт достал из кармана бумажный носовой платок, вытер с лба и щек дождевые капли, затем протер им ботинки и, скатав его в шарик, бросил в стоявшую на площадке латунную пепельницу. Лишь после этого, проверив состояние черных манжет своей рубашки и одернув пиджак, он постучал в дверь. В отличие от других священников, Лоренцо Кварт прекрасно сознавал свои слабые стороны в плане добродетелей, более или менее. теологического характера. К примеру, милосердие и сострадание были не слишком-то свойственны ему, как, впрочем, и смирение, несмотря на его дисциплинированную натуру. Однако ему в полной мере были присущи пунктуальность и тщательность, что делало его весьма ценным кадром в глазах вышестоящих. Люди, ожидавшие его за этой дверью, знали, отец Куарт точен и надежен, как швейцарский нож. В то утро все здание осталось без электричества, так что единственным источником света в кабинете было распахнутое в сад бельведерия окно, сквозь которое сочилась тусклая сероватая муть. Пока секретарь закрывал дверь за вошедшим, Куарт, сделав пять шагов от порога, очутился точно в центре комнаты, среди знакомых стен расписанных Антонио Данти при «Папе Григории XIII». Фрески изображали карты Адриатического, Тирренского и Ионического морей, но почти скрывались за бесчисленными полками, заставленными множеством книг и папок. Ничем не показывая, что заметил силуэт, вырисовывавшийся против света на фоне окна, Куарт коротко наклонил голову в сторону большого письменного стола приветствуя человека, сидевшего за ним среди груд папок с документами. «Монсеньор», — произнес он. Архиепископ Паоло Спада, директор Института внешних дел, ответил ему дружеской, но сдержанной улыбкой. То был пожилой ломбардец с массивной, почти квадратной фигурой. его мощные плечи так и распирали черный костюм-тройку, ничем не выдававший сана на его владельца. Со своей крупной головой и бычьей шеей епископ Спада походил скорее на шофера-грузовика, на борца или, с учетом того, что дело происходило в Риме, на ветерана-гладиатора, сменившего короткий меч и мермидонский шлем на темные одежда священнослужителя. Это впечатление дополнительно усилилось Благодаря его еще черным, жестким, как щетина волосам и огромным рукам, ручищем, без епископского перстня, которые в этот момент поигрывали бронзовым ножом для разрезания бумаги, похожим на кинжал. Им спада и указал на силуэту окна. Полагаю, вы уже знакомы с кардиналом Ивашкевичем.